Глава четырнадцатая Пикник мне не понравился. Все казалось невкусным, кусок в горло не лез. Я даже не понимала, о чем говорили окружающие, настолько сильно шумело и звенело в ушах. Этот забег дался мне очень непросто. Сначала все нормально шло, меня не спугнешь ни лужами, ни кустами, а в любом лесу я ориентируюсь не хуже лесника. Но потом появился один из... Прихлебатель жениха и потащил меня в чащу. Мне показалось, что он шутит, но, как выяснилось, шуток никаких не было. Этот несчастный решил меня задержать и явно действовал не по своему собственному желанию. Гадкий блондин натравил его на меня, чтобы вывести с отбора. Словами не передать, как я разозлилась, когда это поняла. Бедолаге, конечно, досталось, но он сам виноват не будет больше так подло и вероломно нападать на бедных девушек. Потом я бежала, не разбирая дороги, а голове пульсировало лишь одно — успеть, надо успеть. Не только, чтобы остаться на отборе, но и чтобы утереть нос жениху, любящему нечестные игры. Надо же, какой! Зачем вообще весь этот отбор был нужен, если он так стремился сохранить свою драгоценную свободу? Или это он только на меня бросался? Я успела. Последние секунды, но все-таки успела. Забег на грани возможностей, чуть сердце из груди не выскочило. Не знаю, как выдержки хватило, когда увидела его бледную, откровенно обескураженную физиономию и растерянный взгляд, устремленный на меня. Так хотелось наплевать на правила приличия, залезть на трибуну и прилюдно устроить ему хорошую взбучку. В жизни так не злилась. И от этого еще сильнее захотела выйти за него замуж. на зло, чтобы ему жизнь сказкой не казалась. В общем, пикник не удался. Я ждала того счастливого момента, когда можно будет погрузиться в карету и уехать обратно в замок. Если бы ботинки не потеряла, пока от наглеца в лесу отбивалась, то пешком бы ушла, и плевать на всех. А так пришлось ждать. В самый дальний угол ушла, стакан ягодного морса взяла и простояла с ним, как истукан. Все за женихом наблюдала. Он появился на полчаса позже остальных в компании своего наперсника и того самого парня, которого я к дереву примотала. Сбегал, освободил. Надо же, заботливый какой. Просто душка. В мою сторону он ни разу не обернулся, но держу пари, что мой яростный взгляд прекрасно чувствовал. Замрет, плечами раздраженно дернут и дальше. Ничего, пусть подергается. Ему полезно. Тот глупый, что пытался меня задержать, выглядел изрядно потрепанным. Заметив меня, нервно оттянул ворот рубашки и чуть ли не бегом скрылся в толпе. Зато ледяной маг, встретившись со мной взглядом, весело подмигнул. Вот почему не для него отбор проводится? Ах да, у него же фея есть. Повезло с женихом, адекватный, серьезный. А ноль как бунтующий подросток в период взросления. Что я в нем нашла? А ведь я действительно нашла, иначе бы так сильно не обиделась. Мне этот наглец чем-то нравился, не пойму только чем. Положительных качеств я за ним пока не заметила. Вел себя как скотина. Самодовольный, уверенный, надменный. Список добродетелей огненного мага можно продолжать до бесконечности. Вот, казалось бы, послать его далеко и надолго и жить себе спокойно, а не могу. Какая-то часть меня тянется к нему с того самого момента, как впервые увидела. И перебороть это глупое притяжение мне не по силам. «Вот бывает так. Человек ни по одному параметру не удовлетворяет внутренним требованиям, а грезишь о нем. Дура я и неудачница. Правильно Илонка тогда сказала. Только закоренелая неудачница в такую яму могла попасть. Так мне и надо. Когда пикник закончился, я первая устремилась к каретам. Забралась в одну из них, демонстративно отвернулась от своей соседки» и за всю дорогу не проронила ни слова. Вроде до финала дошла, а настроение ни к черту. В комнате меня ждало очередное разочарование. Взамен проказницы Ромерты мне прислали новенькую служанку, молоденькую и бестолковую. Руки у нее росли из неправильного места, и в итоге я не сдержалась, отправила ее прочь, сославшись на усталость и желание отдохнуть я понимала что теперь когда правда выплыла бабушка жениха не может оставаться в камеристках но все равно скучала сделать все из себя обслужить ей сама в состоянии мне бы просто поболтать с ней спросить совета пожаловаться хотя сомневаюсь что мои жалобы нашли бы отклик в ее душе она всегда с трепетной нежностью отзывалась о своем любимом внучке. по ее словам он самый внимательный самый чуткий Самый преданный. Я такого за ним не заметила. Сколько не вглядывалась. Но, может, дело в том, что он такой только с теми, кого любит. Я просто не входила в их число. От этих мыслей пригорюнилось еще больше. А что будет, если я все-таки одержу победу в отборе? Проникнется? Сразу полюбит? Или все останется на своих местах, и меня будет ждать вечный бой и пренебрежение? Впервые с момента отбора я задумалась о том, что же будет после. Как дальше жить с этой победой? После сегодняшнего выпада с его стороны мои радужные грезы как-то потускнели. Я по-новому взглянула и на жениха, и на весь этот отбор. Теперь тревожные мысли не давали покоя, разъедали изнутри, и я не могла от них отделаться. Есть не хотелось, поэтому пропустила ужин и вместо этого просидела в кресле на террасе, рассматривая вечерний город. Он тоже потерял свою привлекательность. Суматоха, вечная спешка — это все утомляло. Мне не хватало просторов родных полей, ощущения ветра в волосах. Но вместе с тем и домой не хотелось. Что-то странное, тягучее расползалось в груди томительным ожиданием полосуя по обнаженным нервам, зовя куда-то вдаль. Я не смогла понять, что со мной творится. Просто сидела и думала, думала, думала, пока мысли в моей голове не смешались в одно сплошное месиво. Что-то было не так со мной, с моим внутренним миром. Растерянный взгляд вцепился в темный силуэт Академии, угрюмо возвышавшейся на холме. Внезапно это место показалось мне грязным. Захотелось убраться там, навести порядок. Так сильно, что даже ладони от нетерпения зачесались. Вот зачем оно мне нужно? Кто-нибудь может объяснить? Рамерта ко мне все-таки пришла. На следующий день когда я скучала в своей комнате, в очередной раз проигнорировав массовое развлечение с другими невестами. Хотя какая там масса? Пять штук, включая меня. Стараниями жениха и самих соперниц к последнему испытанию наши ряды значительно проредели. «Как ты?» — поинтересовалась она участливо, присаживаясь на краешек стула. «Без вас плохо. Врать смысла не было». Старая лиса слишком внимательна и проницательна, чтобы пытаться ее обмануть. Я устала. От отбора? От всего. От зрителей, от соперниц, от самих испытаний, от... Замялась. Не смогла сказать старушке, что ее внучок на меня угнетающе действует. Она его любила трепетно и беззаветно, считала самым лучшим. Не мне убеждать ее в обратном. Под пристальным взглядом светлых глаз я все же смутилась, опустила свои и начала сосредоточенно разглаживать складки на подоле. «Что-то произошло?» — ласково поинтересовалась Ромерта. «Нет», — воскликнула, но тут же осеклась и повторила уже спокойнее. «Ничего не случилось, все хорошо, просто устала». Весь этот процесс представлялся радостнее и проще. Что ж, почти правду сказала. «Ты справишься», — уверенно заявила бабуля жениха. «Ой, не знаю. Я и до этого-то этапа дошла только потому, что вы мне помогали, да уму разуму учили». «Прибедняешься», — шутку пальцем погрозила. «Ты и сама прекрасно во всем справлялась. Я просто подсказала некоторые мелочи». «Мелочи? А кто меня из замурованной комнаты вывел?» Старушка усмехнулась. «Тут да, согласна. Хотя...» — она задумчиво подняла взгляд к потолку. «Ты бы скорее с балкона по простыням спустилась бы, чем пропустила испытание». «Тоже верно». Мысль про простое мне в голову приходила. Клубок в груди чуть ослаб, и я смогла улыбнуться. «Вот видишь, Ксана, не переживай, все наладится». Как ей сказать, что не за себя переживала я? а из-за блондинистого огненного гада, которому я поперек горла стою. «Можно один вопрос?» — спросила осторожно, пытаясь подобрать верные слова. «Конечно, милая», — подбодрила меня Ромерта. «Ваш внук, он всегда такой вредный и невоспитанный». «Ну вот». Подобрала так подобрала. Молодец. Старушка удивленно на меня посмотрела, и я поспешила добавить. «Мне кажется, ему весь этот отбор не нужен, и это мягко сказано. Я ни разу не видела его в хорошем расположении духа. Не видела, чтобы был хоть один какой-то интерес ко мне или к другим невестам. Зато, когда одна из нас вылетает с отбора, он так откровенно радуется, что рождаются определенные вопросы». Ромерта вздохнула и с досадой поморщилась. «Ноль отбор не просил». «Его ли он с женой затеяли? Вот парень бастует!» «Зачем? Какой смысл такое затевать, если он против?» У меня в голове не укладывалось. «Наместник вправе объявить отбор для своего сына и заставить его жениться!» «Но зачем?» — воскликнула я, вскакивая со стула. «Для чего навязывать невесту, в сторону которой он даже смотреть не хочет? Я не понимаю!» Они хотят его перевоспитать. Он что, кутенок, который под столом гадит? Как его перевоспитаешь? Ему же никто не нравится. Проблема в том, что ему-то как раз многие нравятся. Ветер в голове и никаких обязательств. Такой у него стиль жизни. Вот его отец и решил, что пора образумиться. То есть он еще и бабник. Я тяжело плюхнулась обратно на стул и прикрыла лицо руками. И что с таким сокровищем делать? Можешь мне не верить, но из таких, как он, получаются отличные мужья, готовые на все ради своих женщин. Он просто не встретил ту самую. Бедненький, не удержалась от иронии. Мучается, наверное, плачет по ночам. Думает, где же моя единственная, слезки на кулачок наматывает а ты острая на язычок бабулька глянула на меня с усмешкой простите зря смеешься вдруг ты ему приглянулась я это вряд ли едка усмехнулась меня он не любит больше чем всех остальных вместе взятых не преувеличивай что вы никаких преувеличений я замялась но потом выпалила Он вчера подготовил одного из своих приятелей, чтобы тот меня во время испытаний поймал и до финиша не допустил. Не хотела, но все-таки нажаловалась. В комнате повисла неприятная тишина. Ромерта несколько минут отстраненно смотрела в сторону окна, а потом как-то тихо и совсем неуверенно произнесла. «Хм, помню, когда Нольт маленьким был» всегда понравившихся девчонок, за косички дергал. Слабое утешение, скажу я вам. И вообще, перевоспитать здоровенного, избалованного парня после того, как остальные с этим не справились, такое у себя удовольствие. Думаешь, я всегда только в темечка ему дула, да прихоти исполняла? — рассмеялась Ромерта. — Разве нет? — Нет. И за уши его таскала, и крапивы по двору гоняла. Поймав мой изумленный взгляд, снова засмеялась. Тогда я помоложе была да пошустрее, а он не такой большой и сильный. Ему бы и сейчас крапива не помешала. Проворчала я и почему-то смутилась. «Не переживай, все будет хорошо», — снова повторила она, потрепав меня по руке. Вот в это верилась с трудом. «Знаешь, мне кажется, тебе надо прогуляться. Сходи». Ее прервал громкий вопль в коридоре. Я встрепенулась и, прежде чем поняла, что делаю, бросилась к дверям. «Ксана, стой!» — прокричала мне в спину Ромерта, но я ее не услышала. Истошный вопль повторился, переходя в хрип. Так от радости не вопят. Кому-то было очень плохо. Первое, что бросилось в глаза, когда я выскочила из комнаты, — это Люси. Она стояла посреди коридора, согнувшись в три погибели. Ее тошнило на красный ковер чем-то красным, кровью. В дверях своих комнат замерли остальные невесты и испуганно смотрели на корчащуюся соперницу, не решая сделать к ней шаг. От сдавленных звуков и вида пенящейся крови меня замутило. С трудом переборов внутренний протест, я бросилась к ней. «Люси, что с тобой?» Она вцепилась в мою руку, мотала головой и продолжала давиться. «Люси!» Она захрипела. Кровь закончилась, и вместо нее изо рта пошла зеленая, вонючая пена. Девушка еще сильнее вцепилась. Так сильно, что я зашипела от боли. Попыталась скинуть ее руку со своей не смогла. Ее мышцы были как каменные. Люси закатила глаза и повалилась на пол. Я едва успела ее подхватить, замедляя падение. Осторожно опустила, придерживая голову. Она синела на глазах. Бледная кожа приобретала нездоровый оттенок. На лбу выступили капли холодного пота. «Что стоите?» Прикрикнула на остальных, что стояли, как дохлые рыбины. «Бегом за помощью!» Одна из невест сорвалась с места и, позабыв о правилах приличия, побежала прочь прямо в нижней рубашке, едва прикрывающей бедра. Подоспевшая Ромерта громко ужаснулась. «О, боги, что с ней? Откуда мне знать? Я не лекарь!» Аккуратно похлопывала девушку по щекам, пытаясь привести ее в чувство. Люси так не пришла в себя, но ее снова начало тошнить зеленой пеной. Чтобы она не захлебнулась, пришлось повернуть ее на бок. Губы у нее стали чернильно-синими, вены на шее вздулись, а по рукам начали расползаться бордовые пятна. «Она заразная?» — брезгливо сморщилась Натаэлла. Надменная красавица вышла из своей комнаты, но остановилась на почтительном расстоянии, опасаясь испачкать шелковые туфельки. «Нет, ее отравили», — отозвалась я и удивилась собственным словам. «Мне это откуда знать, отравили ее или нет? Секунду назад я и понятия об этом не имела». «Мне кажется, она умирает». Прошелестела Ромерта, прижимая руку к сердцу. «Где лекарь? Где помощь? Они не успеют!» «Успеют!» Я вскочила на ноги и бросилась обратно в комнату. Не останавливаясь, пробежала на террасу к вазонам, в которых цвели душистые бальзамины, и начала среди них копаться. Я искала седьмой стебелек от корня, листья на котором не были покрыты капельками сладкой росы. Не было времени думать, почему должно было быть именно так. Я просто просматривала куст за кустом, аккуратно отщепнула нежный побег и бросилась обратно. Люси становилась хуже с каждой секундой. Черные тени уже залегли вокруг глаз, а тело билось в конвульсиях. Я опустилась рядом с ней на колени и принялась быстро растирать листья между ладоней. «Держись!» Шептала так оступленно, будто от этого зависела моя собственная жизнь. «Не смей умирать!» «Что ты делаешь?» Ромерта была бледная, как первый снег. «Понятия не имею». Продолжала растирать в руках мягкий лист. «Это поможет?» «Поможет». Самое странное, что я действительно была в этом уверена. Листья превратились в кашицу, которую я тут же начала запихивать девушке в рот. Она давилась, но я упрямо продолжала проталкивать зелень внутрь, рискуя остаться без пальцев. Наконец мне удалось затолкать ее так глубоко, что Люси сделала судорожный вздох и все проглотила. Ее трясло еще пару минут, но тени с лица ушли, а губы перестали быть пугающе синими. Тут послышались голоса, и я словно через туман увидела, как к нам бегут люди. Меня буквально силой оторвали от Люси. Я так крепко в нее вцепилась, что не было сил разжать пальцы. «Все хорошо!» — орал какой-то мужчина, пытаясь до меня достучаться. «Отпусти! Дальше мы сами!» У него на груди красовалась серебряная луна, символ касты лекарей. Я уперлась в нее взглядом, рассеянно кивнула и поднялась на ноги. Над Люси тотчас тот час несколько человек. У них с собой был чемоданчик с бутылочками, содержимое которых они начали капать ей в рот, втирать в запястье и шею. Один из лекарей, крупный молодой мужчина, бережно подхватил ее на руки и понес в лазарет. «Что ты ей дала?» — снова обратился ко мне лекарь. «Бальзамин, седьмой стебель без росы». Меня саму трясло так, что губы еле слушались. «Неожиданно!» — он искренне удивился. «Молодец!» Если бы не ты, мы бы не успели. Я знаю. Кивнула кое-как и побрела к себе в комнату. Знаю. Ромерта увязалась следом за мной и постоянно спрашивалась, все ли в порядке. Я только качала головой, потому что не знала ответа. Не знала, что в порядке, а что нет. Перед глазами все расплывалось. Пока раздевалась, таскивая из себя безнадежное испорченное платье, покрытое кровавыми разводами и зеленью, Ромерта сделала мне ванну, налив в воду пахучего масла, от запаха которого безбожно щипала глаза. Зато я пришла в себя и перестала трястись, как замерзшая мышь. Замок гудел до самого вечера. Людям жуть, как хотелось узнать, что же приключилось с Люси. Меня расспрашивали все, кому не лень, и стражники, и маги, и лекари, и даже сам наместник, который пожаловал в мою комнату вместе с женой и сыном. Жених стоял, как мрачная скала, пока я в очередной раз рассказывала, как все было, и, судя по огненным всполохам за спиной, злился. Как ни странно, в этот раз не на меня. Когда они уходили, глянул на меня пристально и кивнул, как бы говоря... «Ты все правильно сделала», скупая похвала, от которой на душе стало теплее. К вечеру тайна была раскрыта. Все оказалось до банального просто. Глубенькая служанка, тайно влюбленная в молодого хозяина, решила устранить одну из невест, влезла к ней в тайный саквояж, набрала разные отравы и щедро приправила ее обед. Любительницу опоить других отравила, Собственная служанка. Вот и не верь после этого в судьбу и в то, что за все злодеяния рано или поздно придется платить. Служанку поймали, когда она пыталась сбежать из замка. Она плакала, каялась, что все вышло случайно, но под нажимом придворного мага-дознавателя во всем созналась. О ее судьбе думать не хотелось. Вряд ли ее ждал отдых на Радужных островах. Все закончилось хорошо. Но если бы не мое внезапное вмешательство с листьями бальзамина, Люси бы умерла, не продержалась до прихода лекарей. Я не чувствовала себя героем, не светилась от гордости за свой поступок. Наоборот, было тревожно. Я никак не могла понять, откуда у меня в голове взялось про седьмой стебль от корня и листочки, не покрытые росой. Была уверена, что никогда про такое не читала и ни от кого не слышала. Решение просто родилось у меня в голове, будто голос какой-то нашептал. Так странно и страшно. Наверное, именно поэтому я всю ночь проревела, уткнувшись в подушку и вспоминая о том, как Люси сжимала мою руку тонкими, посиневшими пальцами.